Видение. Почти в самом конце полета, когда мы вошли уже в зону земного притяжения и плелись со скоростью 8 км в секунду, Херр Отто Шмидт вдруг передал по радио, что справа по борту находится космический объект, вероятно, искусственного происхождения. Пассажиры прильнули к окнам. Я тоже. Я справа как раз сидел. Я увидел шарообразную глыбу, что-то вроде гигантского аквариума, метров 60-70 в диаметре, а может и больше. В космосе все размеры весьма относительны. С какими-то причудливыми антеннами, колышущимися на космическом ветру простынями солнечных батарей и очень большими иллюминаторами, похожими на лунные кратеры. Все иллюминаторы были тёмные, кроме одного. Но за этим одним было видение, которое мне показалось поистине фантастическим. Там была видна обширная круглая комната, ярко освещённая многоярусной хрустальной люстрой. Вся площадь пола была покрыта восточным ковром, а стены ореховыми панелями. Недалеко от иллюминатора стоял широкий письменный стол, очень хорошей старинной работы, а на нём несколько телефонных аппаратов разного цвета. С одной стороны стола оставил большой глобус, с другой — телевизор. Были еще какие-то предметы, размещавшиеся у стен. Кожаный диван, журнальный столик, бюст Ленина на красной подставке. Все это вместе напоминало служебный кабинет какого-то очень важного советского начальника. Правда, кабинет довольно-таки необычной формы. Мне сначала показалось, что в кабинете никого не было, Но вдруг я увидел, что откуда-то из глубины выплыла и стала приближаться к иллюминатору огромных размеров рыба. Вернее, мне показалось, что рыба, но при ближайшем рассмотрении рыба оказалась человекообразным существом с росшим густой бородой. Существо, на котором были старые кеды, потёртые джинсы и малиновый свитер. Лениво взмахивая плавниками рук, медленно передвигалась в пространстве, постепенно приближаясь к лиминатору, но не глядя в него. Устремив взор куда-то вниз, существо шевелило губами, видимо, разговаривая то ли с кем-то, то ли само с собой. Наша скорость относительно этого странного сооружения была равна почти что нулю, и поэтому было видно очень отчётливо, как этот человек шевелит губами, хмурится, Иногда кому-то на что-то повелительно указывает пальцем. Вдруг он поднял голову, может быть, случайно, вздрогнул и барахтаясь в пространстве, как неопытный пловец, приблизился к иллюминатору. "Эй, эй!" закричали ему хором пассажиры нашего аппарата, как будто он мог слышать, и замахали руками. Он кое-как справился с проблемой передвижения. ухватился за какую-то держалку и расплющил лицо по стеклу иллюминатора он смотрел в нашу сторону с выражением такого отчаяния какое можно увидеть только на лице человека ожидающего казнь но что больше всего меня сбило с толку я сломило это то, что Этот измождённый, плешиваватый и обросший неопрятной бородой человек был чем-то похож на упитанного, благополучного, бритого и уверенного в себе Лёшку Букошова. Конечно, я понимал, что это никак не мог быть Букошов. Тот остался где-то в далёком прошлом. Но едва я так подумал, как заметил, что взгляд этого человека остановился На мне, боже мой. У меня мурашки прошли по коже. Это никак не мог быть Букошов, но я себе представить не мог, что это не он. Он меня явно узнал. Увидев меня, он весь задрожал, встрепенулса и стал отчаянно жестикулировать, словно хотел мне что-то сказать. Моя рука инстинктивно дёрнулась, чтобы ему ответить, но в это время у нас включились, видимо, тормозные двигатели, потому что космический дом с бородатым музником вдруг подпрыгнул в пространстве и стал стремительно удаляться, резко уменьшаясь в размерах, как выпущенный из рук воздушный шарик. Я хотел обсудить увиденное со своим соседом, но он, кажется, ничего не видел. Во всяком случае, когда я к нему повернулся, он с карандашом в руках читал какую-то брошюру, что-то не подчеркивая и делая пометки на полях. Я заглянул снизу, чтобы посмотреть название брошюры. Это было известное сочинение Ленина «Государство и революция» в переводе на немецкий язык. Вид этого человека, занимающегося столь мирным и обкновенным делом, успокоил меня, и я решил, что, видимо, задремал и спьяну мне что-то такое вот примерещилось. Надеясь прийти в себя, я прикончил последний пузырёк с мирновки, но от него меня так развезло, что сознание моё вскоре опять помрачилось, и я заснул.